Сознание современного изгоя как сенсацию воспринимало неожиданно найденную семью старообрядцев, всего-то полста лет живущих в отрыве от мира. А уж такое явление, как Иванов, обычный рядовой гой, пришедший в мир изгоев со своим открытым мышлением, немедленно был объявлен пророком, посланником Бога, Мессии. Впрочем, наверное, так оно и есть в обществе, лишенном всякой вертикальной космической связи. Здесь легко было стать пророком, ибо долго пребывающему в отме человеку даже тусклый свет видится нестерпимо ярким. Русинов слушал Данилу, носящего титул страга, и с каким-то отвлеченным сожалением думал, что одно время был очень близко к разгадке тайны сокровищ Варвар. -Вар. Стоило сделать легкое неожиданное движение ума, и уже бы ощутил, что горячо, что искать ключи к стоящему солнцу следует через изучение всей истории рода Строгановых. Ведь насторожился, когда думал о несметных богатствах уральских купцов создающих огромную империю с благословения всех государей русских. Мало того, делая как бы жест покровительства над царями, Строгановы выкупили из плена Василия Темного. Однако, когда Шуйский, унижаясь, стал выпрашивать у них крупную суду, они позволяли себе раздумывать и тем самым унижали еще больше. Но не судьба была тогда познать истину и найти прямой путь к сокровищам. Можно было отнести эту неудачу к недостатку опыта аналитического мышления, к некоторой рассеянности, к стремлению расширить горизонт поиска, испробовать разные методики. Однако сейчас Русинов совершенно убежденно думал, что тогда еще было рано что не пройден еще некий обязательный путь к познанию, на котором было все, от искушений до глубоких разочарований. А это обстоятельство относилось уже к иной духовной сфере, к некой предопределенности, неподвластной разуму. Это был рог, которого невозможно было избегнуть. Когда Русинов начинал заниматься древнеарийским языком, отчасти этимологией, гидротопонимикой и онимастикой, неожиданно открыл для себя понятие и существование рока. Арабские путешественники, изредка забредавшие в Русь, либо проезжавшие ее, утверждали, что славяне не ведают рока, то есть не знают своей судьбы и потому не верит в нее, не старается ее познать, тогда как весь арабский мир в то время поклонялся гадателям, астрологам и звездочетам. Впоследствии этот факт был истолкован учеными довольно определенно и однообразно. Не задумываясь о понятии «рока», они подчеркивали темноту и невежество славян, Мол, даже такой пустяк, как судьба, им не вдомек. Рок с древнеарийского переводилось буквально «свет», «луч», светящий каждому человеку, семье, роду и народу. Только в разговорном русском языке за несколько часов Русинов обнаружил более сотни слов, впрямую или косвенно связанных с роковой предопределенностью. Понятие «рока» существовало издревле, не утратило своей сути по нынешний день, ибо слова эти оставались живыми. Рок, пророк, порок, прок, срок, сорок, сорока, птица, возвещающая рок, зарок, урок, нарок, наречение имени, изрок. Сглаз порча, рокот, голос рока, оброк, и многие десятки производных. Народ, не знающий судьбы, не владеет таким лексиконом. Иное дело, что ведать рок славянам не было нужды, ибо они оставались в своем времени и пространстве. Арабы же, покинувшие свою прородину, не имели над собой арийского космоса и вынуждены были думать о своей судьбе, гадать и предсказывать. Они утратили способность передвигаться в пространстве, ходить по земле, и приходилось искать новые пути, согласуя их с положением звезд, планет и небесных светил. Арабы обживали иной космос, как, впрочем, и Инды ушедший на юг. А север оставался неподвижным, и сияла над ним полярная звезда, вокруг которой, согласно ведам, вращались все остальные звезды.